из старой записной книжки «Парадокс об уме». Рассказывают, что поэт Игорь Северянин был чрезвычайно глуп, но умел молчать так эффектно и значительно, прямо по Пушкину, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре. Умел так веско сказать да, что все, кто общался с ним недолго, считали его очень умным, и не верили его близким друзьям, утверждавшим, что он на самом деле полный дурак. Иначе говоря, он был очень умён.